«Что ты делаешь?» Раздался женский голос, когда стена опять обрела видимость целой. Торопливо завязывая потоки и затягивая узел со своими собственными смертельными ловушками-сюрпризами, Ранд втянул в себя силу и повернулся. Рядом с Ланфир, представший перед ним в бело-серебристом наряде, и лэйн Мин и Авиенда показались бы заурядными девчонками – За один взгляд ее темных глаз мужчина отдал бы душу. При взгляде на Ланфир уранда скрутила желудок, его затошнило. «Что тебе надо?» — неприветливо спросил он. Ему как-то удалось заблокировать истинный источник и для Игвейн, и для Элейн вместе. Но как, он не помнил. Пока Ланфир касается источника, ему легче поймать руками ветер, чем удержать ее в своем плену. Одна вспышка разящего огня и... Он не мог так поступить. «Пусть она одна из отрекшихся!» Ранда останавливала воспоминания о катящейся по земле женской голове. «Они обе у тебя», — наконец сказала она. «По-моему, я заметила. Одна женщина, верно?» она улыбнулась. В благодарность за такую награду замерло бы сердце любого мужчины. «Ты начал размышлять о моем плане, верно? Имея их, мы с тобой поставим на колени всех прочих избранных. Мы займем место самого великого повелителя. Бросим вызов Создателю, мы...» «Ты всегда была честолюбива, Майрин!» Собственный голос скрипуче звучал в ушах уранда. «Почему, по-твоему, я отвернулся от тебя? Не за Ильены, что бы ты ни думала. Я выбросил тебя из сердца задолго до встречи с ней. Чистолюбие для тебя все. Ты всегда стремилась лишь к власти. Ты мне отвратительна». Она уставилась на него, крепко прижав к животу руки. Темные глаза широко раскрылись. «Гриндаль», — сказала, — слабым голосом начала она, — Сглотнув, Ланфир заговорила вновь. «Льюстерин? Я люблю тебя, Льюстерин. Я всегда тебя любила и буду любить всегда. Тебе ведь это известно. Ты должен знать». Лицо Ранда напоминало скалу. Он надеялся, что скрыл потрясение. Он ведать не ведал, откуда взялись его слова. Но ему казалось, что он припоминает эту женщину. Смутный отголосок былого. — Я не лью стеринт и ламон. — Я Рандалтор, — хрипло произнес он. — Конечно, — разглядывая Ранда, Ланфир медленно кивнула. К ней вернулась холодная невозмутимость. — Ну, разумеется. Тебе Асмодиан рассказывал о войне силы, обо мне. Он врал. Ты любил меня, пока тебя не украла это желтоволосая растрепа Ильена. На миг гнев исказил лицо красавицы кривой маской. Вряд ли она даже заметила свою вспышку. «Тебе известно, что Асмодиан отсек собственную мать?» «Теперь это называется усмирением. Отсек и позволил Мурдралу ее утащить. А как она кричала? Как ты можешь верить такому человеку?» Ранд громко рассмеялся. «После того, как я поймал его...» «Ты помогла спеленать его путами, чтобы он учил меня. И теперь ты говоришь, что я не могу ему верить?» «В учении — да», — пренебрежительно фыркнула Ланфир. «Он будет тебя учить, потому что знает. Отныне и навсегда у вас общий путь. Даже если Асмодиан сумеет убедить остальных, что был твоим пленником, они все равно разорвут его. И ему это хорошо известно». Самая слабая собака в стае зачастую обречена на такую судьбу. Кроме того, иногда я заглядываю в его сны. Он грезит о том, как ты одерживаешь победу над великим повелителем и возвышаешь его, ставя подле себя. Иногда он грезит и обо мне. Ее улыбка сказала, что эти сны приятны для нее, но отнюдь не для Асмодиана. Он будет стараться настроить тебя против меня». «Зачем ты здесь?» — спросил Ранд. «Настроить против нее?» «Нет сомнений, сейчас она преисполнена силой, готова оградить его щитом. Возник не у нее хоть малейшее подозрение, что он хоть что-то задумал против нее?» «Раньше она такое проделывала, причем с оскорбительной легкостью. Вот таким ты мне нравишься. Высокомерный и гордый, преисполненный собственной силой. Однажды Ланфир сказала, что он нравится ей неуверенным и что Льюстерин был излишне надменен. «Зачем ты здесь?» «Этой ночью Ланфир спустил на тебя гонщик тьмы», — спокойно заявила она, сложив руки на груди. «Я бы пришла раньше помочь тебе, но пока не могу допустить, чтобы остальные узнали, что я на твоей стороне». «На его стороне. Одна из отрекшихся любит его». Вернее, любит мужчину, каким он был три тысячи лет назад, и все, чего она хочет для него, чтобы он отдал душу тени и стал править миром вместе с ней, или стоя ступенькой ниже ее, только и всего, если не считать стремлений низвергнуть и темного, и создателя, и занять их место. Она совсем свихнулась? Или мощь этих двух сангриалов в самом деле настолько велика, как заявляет она? О таком он вообще не желал думать. «Почему Равин именно сейчас решил напасть на меня? Асмодиан говорит, что Равин заботится лишь о своих интересах, что даже последнюю битву, коли удастся, он пересидит где-нибудь в сторонке, выжидая, пока Темный не уничтожит меня. Почему именно он, а не Самаэль? Не Димандрет? Ведь они, как говорит Асмодиан, ненавидят меня. Нет, не меня». Они ненавидят Льюса Террина Теламона. Но для отрекшихся это все равно. О, Свет, пожалуйста. Я Рандалтор. Он отогнал прочь невесть, откуда появившиеся воспоминания о том, как сжимал эту женщину в объятиях. Они оба молоды и только что узнали, что способны творить с помощью силы. Я Рандалтор. Почему не Семирак, не Магедин, не Грен? Но ведь и в самом деле покусился сейчас на его интересы. Ланфир рассмеялась. Разве ты не знаешь, где он? В Андоре, в самом Кэмилене. Он там правит. Разве что королем не титулуется. Королева ему глупо улыбается, танцует для него. Кроме нее там еще таких с полдюжины. Губы ее скривились от отвращения. Его люди... Рыскует по всему городу и окрестностям, выискивая для него очередных милашек. На мгновение известие потрясло его. Мать Элейн в лапах отрекшегося. Но он не имел права выказывать к этому интереса. Ланфир уже не раз в открытую демонстрировала свою ревность. Она вполне способна выследить Элейн и убить, если у нее мелькнет мысль, что он испытывает к девушке какие-то чувства. А какие чувства я к ней испытываю? Кроме того, вне пустоты плавал еще один суровый факт. Жестокий и холодный в своей правдивости. Даже если Ланфир сказала правду, Ранд не может бросить все и напасть на Равина. Прости меня, Элэйн, я не могу. С Ланфир станется и соврать. Вряд ли она хоть слезинку прольет о ком-то из отрекшихся, кого убьет Ранд ведь они стоят на пути к осуществлению ее собственных планов. Но в любом случае для себя Аранд решил, он больше не будет отвечать на чужие удары и действия. Ведь по его поступкам они смогут додуматься, как он намерен поступить дальше. Поэтому пусть они реагируют на его действия, то-то удивятся, как поразились и Ланфир, и Асмодиан. Как Равин считает, «Я кинусь защищать Маргейс», — сказал Ранд. «Да я ее всего раз в жизни видел. По карте выходит, что Двуречий — часть Андора, но я никогда не видывал там королевского гвардейца. Сколько поколений сменилось, а их там и в помине не было. Скажи Двуреченцу, что Маргейс — его королева, он чего доброго решит, что ты спятил». «Сомневаюсь, чтобы Равин ожидал, что ты встанешь на защиту родного края». — скривила Гобл-Анфир. — Но он предполагает, что твои честолюбивые замыслы ты будешь защищать. Он намерен усадить Маргейс на солнечный трон и прикрываться ею, как ширмой, дергая за веревочки, пока не придет время выступить в открытую самому. С каждым днем в Кэриене все больше андорских солдат. А ты послал армию Тира на север, чтобы гарантировать свое влияние и самому завладеть страной, чему же удивляться, что он напал на тебя сразу, как только обнаружил, где ты?» Рант покачал головой. «Вовсе не для того он послал тайренцев. Но разве Ланфир поймет, чего он добивается? И, пожалуй, не поверит, попытаясь он ей это втолковать?» «Спасибо за предупреждение», — сказал ранд «Это ж надо. Такая учтивость сотрекшейся». Разумеется, ему ничего не остается, кроме как надеяться, что из всего сказанного ею хоть какая-то часть – правда. Хорошая причина ее не убивать. Если будешь внимательно ее слушать, она выболтает куда больше, чем намеревается. Рант надеялся, что это его собственная мысль, такая холодная и циничная. «Ты охраняешь свои сны и не пускаешь меня в них», – заметил Ланфир. «Я никого не пускаю!» Это была чистая правда, хотя в списке нежеланных гостей в его снах Ланфир стояла не ниже хранительниц мудрости. «Сны — моя вотчина! А ты и тем более твои сны принадлежат мне!» Лицо Ланфира оставалось безмятежным, но голос стал жестче. «Я могу прорваться через защиту. Тебе это вряд ли понравится!» Чтобы выказать равнодушие, Ранд уселся в изножье тюфяка, скрестил ноги и положил руки на колени, надеясь, что лицо у него такое же спокойное, как и у нее. В нем волнами перекатывалась сила. У него имелись наготове потоки воздуха, чтобы связать ими ланфир, и потоки духа. Из них сплетают щит, ограждающий от истинного источника. Разум Ранда бился, напряженно стараясь вспомнить, Сколь отдаленными не казались ему эти попытки, но ничего не получалось. Не зная, как создать щит, все остальное предпринимать бесполезно. Даже не видя преграды, Ланфир распорит или прорежет любое плетение, какое бы он ни создал. Осмодян пытался научить Ранда такому приему, но не имея женского плетения, практиковаться крайне трудно. Ланфира глядела Ранда в своей приводящей в замешательство манере. Легкое недовольство омрачало ее красоту. «Я проверила сны аильских женщин, этих так называемых хранительниц мудрости. Им неизвестно, как надежно защитить себя. Я могла бы напугать их. Тогда они больше никогда не увидят снов. И уж точно зарекутся вторгаться в твои». Мне казалось, ты не хотела помогать мне в открытую. Ранд не посмел сказать Ланфир, чтобы она оставила хранительниц в покое. Она вполне способна учнить что-нибудь ему назло. С самого начала Ланфир ясно дала понять, пусть и не выразив своего намерения словами, что в отношении между ними верховодит намерена она. Стоит ли рисковать, если узнает, кто из отрекшихся? Не тебе одно известно, как проникать в людские сны. «Из избранных», — рассеянно поправила Ланфир. Она задумчиво покусала нижнюю губу. «Как-то я подумала, что ты неравнодушен к той девчонке, Игвейн, и я пронаблюдала ее сны. Знаешь, о ком она грезит? О сыне Маргейс и о ее пасынке. Чаще всего есть сын Гавин». Улыбаясь, она с напускным изумлением промолвила. «Ты не поверишь, чтобы о таком грезила простая сельская девчонка». Ранд понял. Ланфир пытается выяснить, не ревнует ли он. Она и впрямь считает, что он защитил свои сны, дабы скрыть свои мысли о другой. «Меня бдительно охраняют девы», — мрачно заметил он. «Если хочешь знать...» Насколько бдительно, заглянив сны и На скулах Ланфир заполыхали алые пятна. Ну, конечно. Он не должен был знать, что она уже пыталась. Замешательство накатило на кокон пустоты. Или она считает? Зендри? Из Ланфир известно, что та приспешница темного. Вообще-то именно Ланфир привела в пустыню и Кадира, и эту женщину и подбросила большую часть украшений, в краже которых обвинили зендри Неприязнь Ланфир даже в мелочах прорывалась жестокостью. Однако, если ей втемяшиться, будто Ранд мог полюбить Изендри, скорее всего, не станет особой помехой то, что Изендри — приспешница тьмы. — Не стоило вмешиваться, пусть бы ее отправили пешком к драконовой стене, — небрежно продолжил Ранд. Но кто знает, чтобы она наговорила, лишь бы спасти свою шкуру. В известной мере мне приходится защищать и ее, и Кадира, чтобы уберечь Асмодиана. Румянец исчез с лица Ланфир. Но когда она опять открыла рот, раздался стук в дверь. Ранд вскочил. Опознать Ланфир не мог никто. Однако, если в его комнате увидит женщину причем которую не видела входящая ни одна из дев внизу. неминуемые вопросы. А на эти вопросы у него нет ответов. Но Ланфир уже открыла проем, ведущий куда-то в облако занавесей из белого шелка и серебра. «Помни, любовь моя, я твоя единственная надежда выжить». Для слов любви этот голос был чудовищно холоден и спокоен. «Рядом со мной тебе нечего бояться. Рядом со мной ты можешь властвовать. Всем, что есть или еще только будет». Приподняв краешек снежно-белой юбки, она шагнула в проем. И тот в один миг захлопнулся. Вновь раздался стук. И только тогда Ранд заставил себя оторваться от Саидин и открыл дверь, потянув ее на себя». Энайла подозрительно вгляделась в комнату за спиной Ранда Ворча. «Мне тут показалось...» «Неужели и Зендри?» Она бросила на Ранда обвиняющий взор. «Сюстры по копью тебя обыскались. Никто не видел, как ты вернулся?» Тряхнув головой, Энайла выпрямилась. Она всегда старалась держаться как можно прямее, чтобы казаться выше. «Вожди явились говорить с Каракарном», — проговорила она церемонно. Они ожидают внизу. Как выяснилось, вожди, как и положено мужчинам, ожидали у входа. В многоколонном портике. Небо все еще было темным, но горы на востоке уже очертили первые предрассветные отблески. Если вожди и испытывали какое-то нетерпение, на затененных лицах оно ничем не проявлялось. Тем более, что между ними и высокими дверями стояли две девы. Шайдо движутся. Отрывисто бросил ган едва появился Ранд. И Риин, и Миагома, и Все кланы. К кому они идут? К Уладину или ко мне? Спросил Ранд. Шайдо движутся к перевалу Джангай, сказал Руарк. Насчет остальных говорить еще рано. Но они на марше. Все копья. Остались только те, кого хватит для защиты холдов, пастбищ и стад. Рант лишь кивнул. Только он решил, что никому не позволит диктовать его действия, и такая новость. Чтобы не замышляли прочие кланы, у Кулладина один план – перебраться через горы в Кориен. Что толку от грандиозных замыслов установить всеобщий мир, если покаран сидит в Руидине и дожидается остальных кланов, Шайдо примутся разорять Кориен. «Тогда мы тоже выступаем к Джангаю». Наконец сказал он. «Если он решил пройти через перевал, мы его не нагоним», предупредил Эрим. ган мрачно добавил. «Если кто-то идет на соединение с ним, это не сулит нам ничего хорошего. Мы растянемся колонной, точно слепозмейка на солнце». «Я не собираюсь сидеть и ждать, когда все выяснится», ответил Ранд. «Если я не нагоню Куладина...» то намерен оказаться в Кэреяне следом за ним. Поднимайте копья. Выступаем на рассвете, как только сумеем. Отвесив ранду необычный аильский поклон, уместный только в самых официальных случаях, одна нога впереди, рука вытянута, вожди удалились. Один лишь ган оборонил. До самого Шаилгул.